Глава седьмая. Они проводили ее восхищенными взглядами, так и не догадавшись, что их одернули. Конечно, их несколько разочаровал тот факт, что она их опередила и лишила их удовольствия подготовить все к ее приезду и насладиться выражением ее лица, когда она все это увидит. Но оставалась еще миссис Фишер. Они сосредоточат свои усилия на миссис Фишер и полюбуются на ее лицо, хотя, как и все люди на свете, они предпочли бы любоваться леди Каролиной. Но сейчас, поскольку леди Каролина говорила о завтраке, наверное, лучше начать именно с него, потому что сегодня предстоит еще много разных дел. Побеседовать со слугами, осмотреть дом и, наконец, подготовить и украсить цветами комнату для миссис Фишер. Они весело помахали на прощание леди Каролине, которая была так поглощена разглядыванием чего-то вдали, что не обратила на них внимания. И, повернувшись, увидели перед собой служанку, которая устраивала их на ночь. Та подошла совсем неслышно, поскольку носила тапочки на веревочной подошве. Служанку звали Франческа. Это была уже не молодая особа, проработавшая у хозяина, как он сказал, много лет. Ее присутствие, добавил он, делает заботу о сохранности имущества излишней. Пожелав им доброго утра и выразив надежду, что спали они хорошо, служанка сообщила, что завтрак накрыт в столовой этажом ниже и что она их проводит. Они не поняли ни одного из множества слов, которые Франческа ухитрилась использовать для передачи такого простого сообщения, однако последовали за ней, потому что хотя бы это было понятно. Испустившись по лестнице и пройдя через просторный холл, такой же, как этажом выше, только вместо окна здесь выходила в сад застекленная дверь, прошествовали в столовую, где, восседая во главе стола, завтракала миссис Фишер. На этот раз они не смогли сдержать восклицаний. Воскликнула даже миссис Арбатнот, хотя и издала только краткое «О». Восклицание миссис Уилкинс было намного цветистее. «Ну надо же! Словно кусок хлеба изо рта вырвали!» «Здравствуйте!» — сказала миссис Фишер. «Простите, что не встаю. Это все из-за трости!» И она протянула им через стол руку. Они подошли и по очереди ее пожали. «Мы не знали, что вы здесь!» — сказала миссис Арбатнут. «Да!» — ответила вернувшаяся к трапезе миссис Фишер. «Да! Я здесь!» И с достоинством срезала с яйца верхушку какое разочарование воскликнула миссис уилкинс а мы то собирались устроить вам грандиозную встречу миссис фишер коротко глянула на нее ну конечно это та самая которая еще на принцу уэллс террас утверждала что видела китса с ней следует быть осторожнее лучше с самого начала поставить ее на место поэтому она проигнорировала миссис уилкинс и с непроницаемым лицом глядя вниз на яйцо произнесла я приехала вчера вместе с леди каролиной «Вот ведь ужас!» — сказала миссис Уилкинс, не поняв, что ее игнорируют. «Теперь ничего ни для кого не надо готовить. Я расстроена, словно у меня изо рта выхватили кусочек хлеба как раз в тот момент, когда я вознамерилась его проглотить». «Присядете?» — спросила миссис Фишер у миссис Арбатнут. Она намеренно обращалась исключительно к миссис Арбатнут, поскольку сочла сравнение себя с хлебом весьма неподходящим. «О, благодарю!» Неожиданно для себя самой миссис Арбатнут села подле миссис Фишер. На столе стояли еще только два прибора, по обе стороны от миссис Фишер. Так что она села с одной стороны, миссис Уилкинс — с другой напротив нее. Миссис Фишер восседала во главе стола, и именно рядом с ней располагались и кофейник, и чайник. Конечно, они все поровну разделили плату за сан сальваторы но ведь именно они с Лотти, мелькнула у миссис Арбатнут, нашли это место и проделали всю работу, чтобы его снять, и это они решили взять с собой миссис Фишер. Без них она здесь ни за что бы не оказалась. Так что, с моральной точки зрения, миссис Фишер считалась гостьей. Да, официально здесь хозяйки не было, но если бы была, то не миссис Фишер и не леди Каролина, а либо она, либо Лотти. Усаживаясь, миссис Арбатнут не могла не думать об этом. А миссис Фишер, взмахнув рукой, которую когда-то пожимал Резкин в сторону стоящих перед ней сосудов, осведомилась, чай или кофе. Мысли миссис Арбетнант лишь окрепли, когда миссис Фишер ударила в стоявший рядом с нею небольшой гонг с таким видом, будто ударяла в этот гонг и сиживала за этим столом с самого детства. Она обратилась к представшей перед ней Франческе слогом «Данте» и попросила принести еще молока. Миссис Арбатнотт подумала, что миссис Фишер ведет себя как владелица замка, и если бы она не была в таком чудесном расположении духа, то, возможно, обратила бы на это ее внимание. Миссис Уилкинс тоже это заметила, и это натолкнуло ее беспорядочный ум на мысли о кукушках. Несомненно, если бы она была в том же нервном состоянии, как при первой встрече с миссис Фишер, она бы от нервов и смущения тут же бессвязно и пространно залопотала что-нибудь о кукушках. Но ощущение счастья смыло все ее страхи. Она была очень сдержана, она могла управлять своими речами, ей не надо было в ужасе слушать самое себя, не способную остановиться. Она была совершенно спокойна и естественна. Разочарование от невозможности подготовить встречу для миссис Фишер тоже мгновенно испарилось, потому что в раю невозможно быть разочарованной. Не возражала она и против того, что миссис Фишер ведет себя как хозяйка. Какая разница? В раю не возражают. Поэтому они с миссис Арботнут согласно сели по обеим сторонам от миссис Фишер. В других обстоятельствах вряд ли они сделали бы это так охотно. А солнце заливало столовую через два выходящих на бухту окна, и сквозь распахнутые двери был виден сад, полный чудесных цветов, в особенности Фрезий. Тонкий и изысканный аромат Фрейзи, вливаясь в комнату, вился вокруг трепетавших ноздрей миссис Уилкинс. В Лондоне Фрейзи были ей недоступны. Иногда она заходила в цветочный магазин и осведомлялась о цене просто ради того, чтобы понюхать букет. Она прекрасно понимала, что это просто грабеж Целый шиллинг за три цветочка. Здесь же они были повсюду. Рвались из земли на каждом углу. Ковром покрывали почву под розовыми кустами. Даже представить невозможно. Набирай себе фрезей сколько хочешь. Комната залита солнцем, а ты в летнем платье. А еще только 1 апреля. «Полагаю, вы уже поняли, что мы очутились в раю, не так ли?» Ангельски улыбнулась она миссис Фишер. «Они значительно моложе, чем я думала, и далеко не такие простушки», подумала миссис Фишер. И вспомнила, как еще на Принцу Уэйлз» террас, хотя и решила не обращать внимания на экзальтированность миссис Уилкинс, все же подметила их быстрый и взволнованный отказ предоставить или получить рекомендации. Но ничто не могло на нее повлиять. Ничто и никто она слишком прочно обросла респектабельностью. У нее за спиной выстроились обладатели трех громких имен, на которых она ссылалась в разговоре о рекомендациях. И при необходимости, ради поддержки и одобрения, она могла привести еще целый список. Даже если эти молодые женщины, а у нее не было никаких оснований верить на слово, что та в саду на самом деле леди Каролина Дестер, даже если эти молодые женщины окажутся теми, кого Браунинг называл ах, как хорошо напомнит помнит эту его забавную восхитительную манеру говорить ночными бабочками, что вполне возможно, то какое это имеет отношение к ней? Пусть себе летают по ночам, если им угодно. В 65 лет об этом и о многом другом уже можно не беспокоиться. Во всяком случае, терпеть их придется всего лишь 4 недели. Потом она их больше никогда не увидит. А пока что здесь полно мест, где она может сидеть от них подальше и предаваться воспоминаниям. К тому же здесь у нее имелась собственная гостиная, очаровательная, с мебелью медового цвета и картинами, с видом на море в сторону Генуи, с дверью, выходившей на крепостную стену. В доме было две гостиных, и она объяснила этой хорошенькой леди Каролине определенно хорошенькое создание. Теннисон с удовольствием прогулялся бы с ней по известняковым холмам вознамерившейся было захватить себе медовую гостиную, что ей необходимо иметь собственное убежище. Из-за трости, вы понимаете. «Неужели кому-то будет приятно смотреть на хромую старую женщину?» сказала она леди Каролине. «Лучше уж я буду проводить время в одиночестве, здесь или в садике, на этой удобной стене». И спальня у нее тоже была приятной, с окнами на две стороны. Одно окно смотрело на залив, и солнце светило в него по утрам, а она любила утреннее солнце. А второе выходило в сад. Как они и с леди Каролиной выяснили, в доме было только две спальни с видом на две стороны, и в них, несомненно, было больше воздуха. В каждой было по две кровати. Они с леди Каролины тут же распорядились убрать лишние и перенести в две оставшиеся спальни. Теперь здесь стало просторней. Леди Каролина превратила свою спальню в спальню-гостиную, приказав перенести туда из большой гостиной софу, письменный стол и самое удобное из кресел. Миссис Фишер же ничего из этого не потребовалось, поскольку у нее имелась своя гостиная совсем всем необходимым. Поначалу леди Каролина подумывала о том, чтобы оставить большую гостиную исключительно для себя, потому что две другие вполне могли в перерывах между едой пользоваться столовой этажом ниже. Тем более, что это было очень приятное помещение с удобными стульями, но ей не понравилась большая гостиная. Это была круглая комната, располагавшаяся в башне, с узкими окнами в толстых стенах и высоким куполообразным потолком с балками, похожим на раскрытый зонтик. И там было мрачновато. Несомненно, леди Каролина поглядывала на медовую комнату, и если бы миссис Фишер не проявила твердости, прибрала бы ее к рукам. Что было бы совершенно абсурдно. «Надеюсь», — сказала миссис Арбатнут, стараясь улыбкой передать миссис Фишер мысль о том, что она хоть и не совсем гостья, но все же совсем не хозяйка. «У вас удобная комната?» «Вполне», — ответила миссис Фишер. «Не хотите ли еще кофе?» «Нет, спасибо. А вы?» «Нет, благодарю. У меня в спальне было две кровати, одна только место занимала, и я попросила ее вынести. И стало гораздо удобнее». «О, так вот почему у меня в комнате две кровати», воскликнула миссис Уилкин с пониманием. Она сразу же, как вошла, увидела, что вторая кровать в ее маленькой комнатке была совершенно неуместной. «Я никаких распоряжений не отдавала», заявила миссис Фишер, снова адресуясь только к миссис Арботнут. Я просто попросила Франческо убрать. В моей комнате тоже две кровати, ответила миссис Арботнот. Наверное, ваша вторая из спальни леди Каролины. Она тоже попросила убрать лишнюю. Глупо иметь в спальне кровати больше, чем надо. Но ведь и мы приехали без мужей, сказала миссис Уилкинс. И я не вижу смысла держать в комнате вторую кровать, если нет мужа, чтобы в ней разместиться. Могут ли вынести лишние кровати и от нас? «Кровати не могут без конца путешествовать по комнатам», холодно ответила миссис Фишер. «Где-то они должны, наконец, остановиться». замечания миссис Уилкинс казались миссис Фишер совершенно неуместными. Каждый раз, когда та открывала рот, из него вырывалось нечто, чего не следовало бы произносить вслух. В кругу миссис Фишер пустые разговоры о мужьях не поощрялись. В 80-е годы, когда она была в расцвете, К мужьям относились серьезно, как к единственной реальной преграде от грехопадения. И к кроватям, если уж и приходилось о них вспоминать, тоже относились с осторожностью. А сведение мужей и кроватей в одну фразу и вовсе считалось неприличным. И она снова обратилась исключительно к миссис Арбатнот. «Позвольте налить вам еще кофе». «Нет, спасибо. А вам подлить?» «Не нужно. На завтрак я никогда не пью больше двух чашек. Не желаете ли апельсинов?» «Спасибо, нет. А вы?» о, я не употребляю на завтрак фрукты. Это все американская мода, а мне уже поздно к ней привыкать. Значит, вам больше ничего не нужно?» «Совершенно верно. А вам?» Миссис Фишер помедлила, прежде чем ответить. «Это что, привычка такая отвечать вопросом на самый простой вопрос? Если так, то надо сразу же ее обуздать. Никому не под силу прожить четыре недели в комфорте и покое бок о бок с кем-то, имеющим такую привычку». Она глянула на миссис Арбатнут, и ее строгий пробор и безмятежный лоб ее разуверили. «Нет, это не привычка, просто случайность, что она вот так вторила. Скорее уж, у голубки будет утомительная привычка, нежели у миссис Арбатнут". И подумала, какая чудесная из нее вышла бы жена бедному Карлайлу. Куда лучше, чем эта отвратительная зануда Джейн. Она могла бы так хорошо его успокаивать. «Тогда мы пойдем», — предложила она. «Позвольте вам помочь», — ответила миссис Арбатнут, вся внимание и участие. «О, спасибо, я прекрасно справляюсь. Трость только иногда». И миссис Фишер довольно легко встала. Миссис Арбатнут не о чем было беспокоиться. «А я, пожалуй, съем такой роскошный апельсин», — сказала миссис Уилкинс, оставаясь за столом и протягивая руку к большой черной чаше, полной апельсинов. «Роуз, не понимаю, как ты можешь отказываться? Вот, бери этот, только посмотри, какая красота!» и она протянула большой апельсин. «Нет, мне надо заняться делами», сказала миссис Арбатнут, направляясь к двери. «Простите, что оставляю вас», добавила она, вежливо обращаясь к миссис Фишер. Миссис Фишер тоже направилась к выходу. И довольно резво. Трость на этот раз никак ей не мешала. Она не собиралась оставаться наедине с миссис Уилкинс. «Во сколько вы предпочли бы приступить к ланчу?» спросила миссис Арбатнут, стараясь удержать над водой голову, если не совсем хозяйки, но и не гости. «Ланч будет в половине первого», — ответила миссис Фишер. «Что ж, тогда в половине первого я сообщу кухарке, хотя это будет непросто», — улыбнулась миссис Арбатнут. «Но я захватила словарик, так что...» «Кухарка знает». «О!» — только и смогла сказать миссис Арбатнут. «Леди Каролина я уже с ней поговорила», — сообщила миссис Фишер. «О!» — повторила миссис Арбатнут. «Да, леди Каролина говорит на итальянском понятном кухаркам». Я сама из-за трости пройти в кухню не могу. Да если бы и смогла, боюсь, мой итальянский будет и вряд ли понятен. Но...» — начала была миссис Арбатнут. «Но, Но это же чудесно!» — закончила за нее миссис Уилкинс, порадовавшись такому неожиданному облегчению ее и роу существования. «Получается, нам здесь совершенно нечем заняться, кроме как быть счастливыми». «Вы не поверите!» — она обращалась непосредственно к миссис Фишер. В обеих руках у нее было подольки апельсина. Сколько нам с Роуз приходилось трудиться все эти годы без остановки? И до чего нам нужен полный покой?» Миссис Фишер не удостоила ее ответом и, выходя из комнаты, снова сказала себе «Ее нужно просто необходимо обуздать».